Глава третья. Главное счастье чиновника — работа с документами. В ней он находит спасение от навязчивых посетителей. В бумагах видит чиновник смысл и назначение своей деятельности. Приказы, распоряжения и справки. Справки особенно. Для чиновника справка, что для дамы шляпка. Без нее никуда. В обычное время Ванзаров пренебрегал бумагами, считая их нудным занятием, но сегодня бумаги стали его спасением. Уйдя в них с головой, коллежский секретарь нашел средство прийти в себя, изучая ответы из разных инстанций. Справки оказались удивительно полезными. За словами, написанными чудовищным канцелярским языком, проклюнулось множество любопытных фактов. Так, например, мадам Гильютон, происходившая из королевского рода стюартов, Рождена была дочерью титулярного советника, служившего по Министерству уделов, Тимофея Арнольдовича Кивато, проживавшего на Васильевском острове. Дочь родилась у чиновника 25 лет назад и крещена была Ариной. Более любопытные сведения обнаружились в ответе из Смольного института. Оказывается, на одном курсе с госпожой Бравинской в замужестве Делье Госпожой Мезенцевой в замужестве Грановской и даже госпожой Николаевой Хомяковой по мужу училась Арина Тимофеевна Кивато, более известная как мадам Гильютон, впоследствии предсказавшая Наполеону Третьему поражение при Сидане, как раз когда еще не родилась. Как чудесно, что институт внимательно следил за кого выходили его благородные девицы. Не зря же все-таки... Прививали им хорошие манеры. Кому не попадя, такое сокровище отдавать нельзя. Нашлось несколько и других любопытных фамилий, но сейчас было не до них. Представив хищный образ огненно-рыжей красавицы, Родион согласился, что куничка ей к лицу». А справка из антропометрического бюро свидетельствовала, госпожа Кивато привлекалась за мошенничество, но была отпущена без суда на поруки с неясной характеристикой по особым причинам. Какие там особые, самые тривиальные причины папаша подсуетился, чтобы дело закрыли и отправил доченьку с глаз долой в Париж, откуда она и вернулась прорицательницей. Осталось сравнить список Живанши и Смольнинского курса. Поразительный факт, совпадение нашлось только в одной фамилии. Той самой, что так тщательно скрывала мадам Гильютон. Ее собственной. Карточка «Твоя МГ» возникла из ящика стола. Во сколько она была у Авроры, говорила, что ближе к полудню. А если именно она была последней? И ее видел Паша, скажем, поднимаясь по лестнице. И на ней... «Должен замкнуться круг». Но до этого Родион попытался разорваться на две половинки, но у него ничего не получилось. Срочно требовалось оказаться в двух местах одновременно, опознать с Делье вчерашнюю посыльную и немедленно допросить Хомякову. Без всяких сомнений. Она знает своего убийцу, который исправит недочет Екатерины Павловны, если не поторопиться. Дурное предчувствие обогнало старшего городового. Семенов еще только ковылял к столу коллежского секретаря, а внутри у Родиона сжался неизвестный науки орган, который при страхе знаком каждому из нас. Стараясь не возбуждать лишнее любопытство, городовой не стал козырять и докладывать, а дружески поманил за собой. И уж на улице обрушился на бедного Родиона. Не разбирая дороги, чиновник полиции побежал, не следя за неприлично расстегнутым сюртуком. Белый водопад покрыл ступени. Бидон, беспомощно раззявив горло, плыл в луже молока. Стараясь не испачкать ботинки, Родион одолел два пролета. Здесь было по суше, молочное озеро сошло вниз. Около его кромки торчала подметка мужского ботинка. Надежда русской дипломатии был повержен в собственном коридоре и замер в странной позе, словно торопился со всех ног, за уходящим поездом, но боги решили пошутить и обратили беглеца в камень. Бедняга застыл с неестественно размахнутыми руками в согнутых коленках. Судя по одежде, он отправлялся ко сну, жилетка и рубашка расстегнуты, пиджак уже снят, но не брюки, и Полит Сергеевич не успел надеть и домашнего халата. На дорогой шелковой материи отчетливо виднелся желтоватый шарик с черточками». Плотно вошел, даже ямку вокруг себя собрал. Оставив Семенова близко никого не подпускать, Родион отправился взглянуть на свидетельницу. Марта восседала в Дворницкой, тупо уставившись в печку. Игнат Карпович хлопотал вокруг нее, предлагая то чаю, то водки, но бедная крестьянка не могла оправиться от шока. Чиновник полиции пытался выяснить, как она нашла тело, но на него смотрели бессмысленные коровьи глаза. Женщина что-то сказала по-фински, но понимать было некому. Используя знаки и ужимки, Родиону удалось добиться главного. Дверь не была заперта, только чуть прикрыта. Убийца не совершал нечто невообразимого. В этот раз все было просто. Позвонил, открыли, ударил и сразу ушел. Лебедев управился быстро. Подойдя к Ванзарову, оседлавшему ступеньку к следующему этажу, сообщил, что смерть наступила достаточно давно, не меньше восьми часов назад. Вероятнее всего, Делье попытался защититься, как мог. Во всяком случае, старался парировать удар. «Откуда они берутся?» — сказал Родион, разглядывая все то же шило. В это утро Аполлон Григорьевич не был расположен к веселью, а потому довольно мрачно сообщил... «Опросил всех знакомых докторов, инженеров и даже сапожников. Все разглядывали с интересом, но толку никакого. Никто не знает, что это такое». «Может быть, предмет какого-то восточного культа?» — добавил он. «Все-таки у трупа кольцо со змейкой». Уроборос тут ни при чем. Надо было только выждать». Лебедев скроил гримасу непонимание. «Преступник видел, как я с Семеновым вошел в квартиру», — объяснил Родион. «Ждал на лестничной клетке, дождался нашего ухода и сразу позвонил. Делье решил, что это мы вернулись, и, не раздумывая, открыл дверь. Реакция велосипедиста помогла прожить несколько секунд дольше». «И кое-что оставить нам». В мощной ладони, натренированной вскрытием трупов и трепанацией черепов, блеснула «Крохотное пятнышко на золотой цепочке». «Где вы это нашли?» — не веря своим глазам, спросил Ванзаров. «Удивитесь, но в левом кулаке. Очевидно, Делье сорвал с убийцы». «Чему же я должен удивляться?» «Тому, коллега!» — хмурое выражение криминалиста посветлело в предчувствии маленького торжества. «Что этого не может быть!» Удар наносился левой рукой, но Делье правша. Я специально узнавал у него в клубе. Следовательно, защищаться он должен был правой. И вырвать что-то правой. А если штучка в левой? Неудачная мистификация. Для чего? Перевернув зеркальце, Родион обнаружил гравировку имени. Такая улика тащит сразу на виселицу, только если будет кого тащить. Подарок Корсавина удачно болтался по карманам и теперь рад был напомнить, кому принадлежит. На обратной стороне имелась тонкая гравировка «Родион». «Не только милый подарок, но и именная вещица. Какой славный доктор!» «Значит, зеркальце настоящее!» «Анна!» — прочитал Лебедев. «Хомякова?» «В этот раз наверняка!» — сказал Родион. «Что развалилась ваша логическая конструкция? Опять нет розочки со стрелками». Напротив, крепка как никогда. Одолжив улику и возложив составление протокола на подоспевшего чиновника Редера, Ванзаров заскользил вниз по молочной реке.